Немного красным вином и еще сигарой, но очень слабо. «Они уехали в Рим», — сказал он. «Медовый месяц, что ли?» «Так оно называется», — сказал он. «Для полного...» — сказал я. Я повесил трубку, не сказав «спасибо» или «до свидания». Я видел черные дырочки, которые прожгла сигарет в ковре, но слишком устал, чтобы наступить на сигарету, затушить искры. Мне было холодно, колено болело. Слишком долго я просидел в ванне. Со мной марии ехать в Рим не захотела. Она покраснела, когда я ей предложил поехать, и сказала, — В Италию, пожалуйста, но только не в Рим. И когда я ее спросил, почему, она сказала, «Неужели ты не понимаешь?» «Нет», — сказал я, — но она мне ничего не объяснила. Я бы с удовольствием поехал с ней в Рим, посмотрел бы на папу. Мне кажется, что я даже стал бы ждать часами на площади святого Петра, а потом, когда он подойдет к окну, хлопал бы в ладоши и кричал «Эв вива!» Но когда я это объяснил Марии, она страшно рассердилась. Она сказала, что это какое-то извращение, когда агностик вроде меня собирается приветствовать святейшего отца. Мария просто ревновала. Я часто замечал это за католиками. Они берегут свои сокровища, папу, святое причастие, как скупцы. А кроме того, я не знаю ни одной группы людей, которые так много мнит о себе, как они. Они во всем мнят о себе, Бог знает что, и в том, чем сильна их церковь, и в том, в чем ее слабость. И от каждого, в ком они предполагают хоть искру ума, ждут обращения в свою веру. Может быть, Мари потому и не поехала со мной в Рим, что там ей особенно пришлось бы стыдиться нашей с ней грешной связи. Во многих вещах она была очень наивна, да и особым умом тоже не отличалась. Но поехать туда сейчас с Цюпфнером — это уже была подлость. Наверное, они получат аудиенцию, и бедный папа будет называть ее «дочь моя», а Цюпфнера — «сын мой», не подозревая, какие прелюбодеи и распутники преклоняют перед ним колени. Может быть, она поехала с Цупнером в Рим, и потому что там ей ничего не напоминало обо мне. Мы с ней побывали в Неаполе, в Венеции, и во Флоренции, в Париже, и Лондоне, и во многих немецких городах. В Риме у нее не возникнет никаких воспоминаний, и там-то она волю надышится католической атмосферой. Я решил все-таки еще раз позвонить Зомервильду. И сказать ему, что особенной низостью с его стороны, я считаю насмешки над тем, что я однолюб. Но почти всем образованным католикам свойственна эта низость. Вечно они прячутся за каменную стену догом и швыряются вырубленными из догм принципами. Но если их всерьез поставить лицом к лицу с их непоколебимыми истинами, они усмехаются и кивают на человеческую природу. В крайнем случае они напускают на себя эту циничную усмешечку, словно только что побывали у самого папы, и он им уделил частицу своей непогрешимости. Во всяком случае, стоит только всерьез принять все эти невероятные истины, которые они хладнокровно изрекают, и ты для них сразу становишься либо протестантом, либо человеком, лишенным чувства юмора. Заговоришь с ними всерьез о браке, они тотчас же выставят своего Генриха Восьмого. Из этой пушки они уже триста лет стреляют, хотят доказать, как твердокаменно их церковь. Но если они хотят доказать, как она великодушна, они начинают рассказывать... «Анекдоты про Безовица, повторять шуточки епископов, впрочем, это они делают только среди посвященных».